Matvei едва удержался от возгласа удивления, недоверчиво глянул в безмятежное лицо Тараса, хотел выразить сомнение в целесообразности столь нахальной операции днём на глазах врачей и двух десятков охранников, но поймал сверлящий взгляд Горшина, насмешливый, ироничный, полный уверенности в себе, и стал молча переодеваться в точно такой же костюм, что и на чистильщике. Рафик Тронуса с места выехал со двора и влился в транспортный поток улицы. Кость удержит на Большой Потёмкинской. В первый спецтравматологии, принадлежащий ФСК, сообщил Тарас, достал из сумки какие-то карты, сунул Матвею. Это план здания, фото и схема охраны. В вашем распоряжении четверть часа. Справитесь? Матвей взял пачку листов, принялся изучать. Вопрос задал лишь один. Кто ещё участвует в операции? Я и водитель, ответил Горшин, ожидая реакции Матвея. Но поскольку тот оставался невозмутимым, добавил: Существует теория увеличения результативности при увеличении риска. Я её проверил на практике. Вскоре машина остановилась. Приехали. Вы готовы? Матвей сложил фотографии, схемы и планы в стопку, подравнял и вдруг мгновенным ударом указательного пальца пронзил всю стопку насквозь. Пошли. Силой эту больницу всё равно нельзя взять. Так что ваш расчёт на внезапность и наглость может сработать. Существует поговорка: сила пропуск для входа, ум для выхода. Применительно к нашим условиям она будет звучать так: ум пропуск для входа, сила и ум для выхода. И всё это с изрядной долей наглости. Объяснять ганфайтеру, что следует делать в той или иной ситуации, не требуется. Матвей не ответил и стал вылезать из рафика. Центр спецтравматологии представлял собой с виду небольшое двухэтажное здание в форме буквы П, окружённое парком и забором из металлической сетки. Забор не находился под напряжением, но представлял собой хитроумный колебательный контур, к которому подсоединялся измерительный комплекс, способный по изменению ёмкости контура определить в каком месте и какое подошло к забору живое существо. Основной же объём центра прятался под землёй, ещё целых 5 этажей с операционными, лабораториями, палатами, манипуляционными кабинетами, медицинским, компьютерным комплексом. Горшин подошёл к закрытым воротам, вставил в белый ящичек слева какой-то стержень, и ворота стали медленно открываться. "Заезжай", махнул рукой Тарас. Рафик въехал в ворота и покатил по аллее к левому крылу здания. "А мы через центральный". Охраны нигде не было видно, но Матвей чувствовал, что за ними следят. Где-то в зарослях прятались телекамеры, а может быть, и скрытые посты. Двери центрального входа, не приспособленные для вноса пациентов, были открыты. Но за вертушкой посетителей ждал детектор, кодированный автомат пропуска и охранник в серой униформе с кобурой пистолета на боку. Второй выглядывал из окошка будки допуска. Горшин вставил в автомат плоскую пластинку, и вертушка провернулась, пропуская гостей. Охраннику Горшин показал красное удостоверение с золотым тиснённым орлом и печатью Федеральной службы контрразведки России. Наискось через уголок удостоверения шли две полоски золотая и серебряная. знак допуска высшей степени. У Матвея удостоверения не было, но его пропустили и так. Он молча прошёл мимо охранников, потом мимо дежурной медсестры в холле за перегородкой, уверенно двинулся к лифту. В кабинке оказался такой же кодовый запрощик, что и на входе. Горшин положил руку на панель аппарата, полузакрыл глаза и некоторое время стоял так, пока у Матвея не созрело ощущение, будто воздух загустел и завибрировал. Дверь лифта закрылась, кабина поехала вниз. Горшин усмехнулся в ответ на вопросительный взгляд Матвея, но ничего пояснять не стал. Вышли на третьем, если считать с поверхности этаже, вышли и упёрлись в прозрачную перегородку. Верзило в сером костюме отложил газету, поднялся со стула и взялся за ремень. Тарас молча сунул ему удостоверение, охранник также молча нажал кнопку в стене, и дверь отъехала в сторону. Освещённый белыми люминесцентными, коридор казался залитый солнечным светом. Ни одного человека в белом халате Матвей не увидел, подумав, что на больницу этот центр мало похож, скорее на тюремный изолятор. Костя Аристава лежал в палате под номером 4, оборудованной капельницей и кислородным боксом с комплексом автоуправления. Здесь же находился охранник, читавший уже не газету, а журнал «Мы». Он встал, удивленно таращившись на вошедших. Горшин посмотрел ему прямо в глаза и... И Матвей опять показал, что воздух странно уплотнился, а по голове пробежал холодок. Насылки дежурного врача бросил Тарас. Охранник выронил журнал, прошёл к интеркому на стойке в углу, вызвал врача и стал состоять, выжидательно глядя на вновь прибывших. Вскоре появился дежурный врач в сопровождении офицера охраны в форме капитана внутренних войск. Мы забираем его, кивнул Горшин на раненого. Вот индульгенция. В руке Тараса появилась сложенная вдвойне белая карточка. Хотя Матвей мог поклясться, что Горшин не сделал ни единого движения, чтобы достать её. Матвей моргнул, карточка исчезла, но для врача и офицера она, похоже, продолжала существовать. Врач пожал плечами и поманил из коридора санитаров с тележкой. Офицер тоже удовлетворился документом, лишь спросил: "Куда вы его?" "В Лифортово", ответил Горшин Бассом. Врач засоединил капельницу, залепил ранку какой-то белой массой, похожей на клей. Санитары уложили бледного до синевы ареставу на тележку и выкатили из палаты. Горшин направился за ними. Матвей отстал замыкая процессию. Лифт поднял их на поверхность земли. Повернули налево в коридор, ведущий во двор. Но уже на выходе процедура оказалась непростой. Дверей было целых 3. Произошло непредвиденное. Охранник, ведевший дверями, Вдруг остановил движение наружной двери, а из второго коридора торопливо вышли трое, в таких же точно костюмах, что Соболев с Горшиным, двое охранников и офицер, майор внутренних войск. По напряженной спине Тараса Матвей понял, что тот утратил контроль над ситуацией. Мелькнула догадка, за ареставой посланы делегации настоящих фискалов и по невероятной случайности их пути перекрестились. «Стойте!» махнул рукой майор, в то время как спецы в штатском умело блокировали все коридоры, входы и выходы, а охранники достали оружие. Капитан и врач, сопровождавшие группу освобождения, поглядели друг на друга, на Горшина с Матвеем, но не двинулись с места, как и санитары, катившие тележку с ареставой. Тарас продолжал контролировать их действия в пси-контакте. «Пришло время действовать», — понял Матвей и начал движение. Противников было девятеро, плюс охранник в будке на выходе. Из них четверо тренированы специально и трое в штатском с неизвестной, но наверняка серьёзной подготовкой. Их Матвей оставил напоследок, решив понаблюдать за тем, как они поведут себя во время поединка. Если кто и ожидал от него каких-либо попыток сопротивления, так только майор охраны, не тешивший себя надеждой тройного численного превосходства. Но его-то как раз Матвей вырубил первым, на полупрыжке с разворотом вправо, нанося удар точно в подвздошье. Майор, мужик лет 30 с небольшим, отключился, успев лишь вытащить табельное оружие. Макаров, 92-го года выпуска. Приземлившись посреди охранников возле третьего фискала в штатском, Матвей взорвался, нанес одновременный удар всем троим, не особенно заботясь о сохранности ребер противников. Это был нестандартный «Кано-ката», в исполнении impossible с удлинением удара при расчленении плечевого сустава с выплеском энергии, и все три могучих молодца грохнулись о стены коридора, сбитые с ног как кегли. Ещё одного штадского Матвей достал в подкате, выбив ногой пистолет и тут же второй, угодив в подбородок. А когда вскочил, увидел на уровне глаз зрачок меня автомата Салих 5.56 мм. Оставшийся на ногах последний штадский оказался проворней своих коллег. И тут в схватку вступил Горшин. От места, где он стоял, до фискала с автоматом было не меньше 5-6 м, и тем не менее его выдох руки, резкий толчок ладонью, погнавший тугой, узконаправленный порыв ветра, достиг цели. Автомат от этого невидимого удара вылетел из руки штадского, и пока тот находился в шоке от произошедшего, Матвей достал его, уложив на пол с первого выпада. Оставался ещё охранник у двери, но им тоже занялся Горшин. предавив тяжёлым взглядом до состояния ступора. Он же сам открыл дверь, пропустив санитаров с тележкой. Погрузка в рафик, стоявший на эстакаде, прошла без инцидентов, лишь когда они выезжали за ворота, от центрального входа донёсся крик, а в кустах слева затребежал звонок. Здесь действительно находился скрытый пост наблюдения за периметром центра.